Что до меня, я в ту пору всерьез подумывала бросить службу и вернуться в варварох к буревухам. Я почти не сомневалась, что эти мудрые птицы снова приютят меня и начнут учить уму-разуму. Возможно, через пару сотен лет я выучусь летать не только во сне, но и наяву, потом окончательно обрасту перьями, совью гнездо и, наконец, снесу яйцо». До сих пор не уверена, что из этого яйца могло бы вылупиться что-то стоящее, но все лучше, чем путаться под ногами у хороших людей, с которыми мне, в сущности, давно уже не о чем говорить. Разве только помолчать всегда найдется о чем, и это, честно говоря, хуже всего. Я бы, собственно, и уехала, просто обстоятельства были против. Арварогские корабли в тот год не заходили в ехо а найти капитана, который согласился бы рискнуть и доставить меня «Ладно, пусть не на побережье этого далекого материка», А хотя бы на один из близлежащих островов никак не удавалось. Репутация урваровских вояк та еще. Для них всякий гость незваный. Поймают зашибут, не поздоровавшись, и только потом отправятся к своему шаману выяснять, каковы были намерения чужеземцев. Если добрые, беднягу похоронят с честью. В противном случае выкинут в море, как дохлую рыбу. Да еще и потомков его проклянут на всякий случай, чтобы мстить не заявились. Словом, охотников отправляться на край света не было, да и поиски я вела вяло от случая к случаю. По вечерам, укладываясь в постели ревела не от тоски, от злости. Ведь умела же когда-то использовать сновидение как дивную возможность превратиться в птицу, полететь, куда глаза глядят, а утром проснуться на новом месте, оглядеться по сторонам и, недолго думая, начать какую-нибудь новую жизнь. И куда все ушло? Во что я превратилась?» Сил едва хватало на то, чтобы справляться с повседневными делами и делать вид, будто жизнь продолжается. Даже как мастер преследования я не слишком много стоило в ту Навыки-то при мне остались, да кураж пропал. Какие уж тут сновидения и полеты. Тьфу. Дядюшка мой, Кима Блим, человек немолодой и чрезвычайно проницательный, как-то раз взялся мне объяснять, что на самом деле все мы, и я в первую очередь, одурели от безделья. Дескать, если бы сейчас запахло государственным переворотом, от нашей общей серой тоски и к вечеру воспоминаний не осталось бы. Я тогда страшно разозлилась. Швырнула в стену бутылку коллекционного вина из подвалов Ордена Семилистника, который он принес мне в качестве утешительного гостинца, разнесла в щепки пару стульев, а ушивопила так, что под окнами моего дома стали собираться соседи и полицейские. Те и другие очень хотели узнать, кого именно убивают, но не решались войти и спросить. Теперь-то стыдно вспоминать. А тогда казалось праведный гнев. Хорошо, хоть самого Киму пальцем не тронула. С меня осталось бы драку затеять. Пару дюжин дней спустя мне пришлось извиняться. И не потому, что я очень люблю Киму. Это, конечно, так, но к делу отношения не имеет. Просто он оказался совершенно прав. Так уж все неудачно сложилось, что работы для тайных сыщиков в то время почти не находилось. То есть утомительной рутины как раз хватало, какие-то мелкие происшествия случались регулярно, но настоящих дел, таких, когда понимаешь, если мы не справимся, конец всему или хоть чему-то не было вовсе. Скажу сразу. Ни государственного переворота, ни новой гражданской войны так и не случилось. Обошлось без эпидемий, наводнений, нашествий плотоядных чудовищ и восстаний живых мертвецов. Даже какой-нибудь завалящий мятежный магистр не почтил вниманием нашу столицу. Избавление от серой тоски пришло неожиданно. Впрочем, поначалу оно показалось нам не более чем очередной мелкой досадной проблемой упомянутое избавление явилось к нам в виде смуглого, темноглазого незнакомца в дорогом туланском лоохе из тончайшей темно-синей шерсти. Он имел не просто усталый, а откровенно потрепанный вид. Речь его выдавала заморское происхождение, а манеры были способны вызвать расположение даже у таких унылых хмырей, как мы. По крайней мере, когда я пришла в дом моста, Мелефара потчевал гостя свежей камрой, но Минорих по студенческой привычке глядела ему в рот, а сэр Шурф Лонли Локли – Делал пометки в своей рабочей тетради, о существовании которой мы все уже забыли. Дверь в кабинет шефа была приоткрыта. Это означало, что Джуффин внимательно прислушивается к беседе. Событие не то, чтобы уж совсем небывалое, но и не рядовое. «Надеюсь, этот господин совершил по меньшей мере покушение на короля?» – спросила я. «Или всего лишь налет на управление больших денег?» «Если второе, я пошла домой». «Ай, скучища!»